И тут женщины подняли плач и крик, и стали выть, голося и причитая, и вопили, и били себя по лицу, так что соседи это услышали, и друзья пришли и стали их утешать. И тогда плач усилился, и поднялись вопли, и раздались крики, громкие причитания, и разнеслась по городу весть о смерти Касима. И те, кто его любил, призывали на него милость Аллаха, а враги его злорадствовали. А через некоторое время явились обмывальщики, чтобы обмыть умершего согласно обычаю, и Марджана сошла вниз и сказала им, что он уже обмыт, умощен маслами и завернут в саван, и дала им плату больше обычного. И обмывальщики ушли, со спокойной душой, не допытываясь о причине этого и не спрашивая о том, что их не касается. Потом принесли носилки, и тело снесли вниз и положили на них, и пошли на кладбище. И люди шли за носилками, а Марджана и женщины-плакальщицы шли сзади, плача и причитая, пока не дошли до кладбища. И Касиму вырыли могилу и похоронили его, милость Аллаха над ним. И потом люди вернулись и разбрелись, и ушли своей дорогой. И убийство Касима осталось таким образом скрытым. Никто не понял истинной сути дела, и люди думали, что Касим умер своей смертью. Когда миновал законный срок... Али-Баба женился на жене своего брата, написал ее брачный договор и вступил с ней в сожительство. И люди одобряли его поступок и приписывали его крайней любви Али-Баба к брату. Потом Али-Баба перенес к ней в дом свои пожитки и зажил там со своей первой женой, и туда же он перенес богатство, которое взял из сокровищницы, и Али-Баба стал думать, что ему делать с лавкой брата. А Аллах послал Али-Баба сына, которому к тому времени исполнилось 12 лет жизни, и мальчик раньше прислуживал одному купцу и учился у него торговому делу, и стал искусен в этом занятии. И когда али понадобился человек, который смотрел бы за лавкой брата, он взял сына у купца, и поместил его в лавки, чтобы он там продавал и покупал. Он передал ему все вещи и товары, которые остались от дяди, и обещал женить его, если он пойдет с стезею добра и преуспеяния и будет следовать по пути справедливости и праведности. Вот что было с этими людьми.